«Как? Вы говорите, что я любим вами, и отвергаете меня и как любовника, и как мужа?» — воскликнул Гоньяк. «Вы предложили мне свое имя, этого для меня достаточно. Я возвращаю его вам, на несколько мгновений удержав в своем сердце. Миг один я была вашей женой, и никогда не буду больше ничьей. Целуя вас, я мысленно говорила «да». Но это величайшее на земле счастье не для меня. Вы, дорогой мой друг, совершили бы большую ошибку, связав свою судьбу с жалкой комедианткой, которой свет всегда ставил бы в укор театральное прошлое, как бы честно и беспорочно оно ни было. Вам были бы мучительны холодные и презрительные мины, которыми встречали бы меня знатные дамы, а вызвать этих злобных гордячек на дуэль вы бы не могли». Как последний отпрыск знатного рода вы обязаны вернуть ему величие, отнятое немилостивой судьбой. Когда брошенный мною нежный взгляд принудил вас покинуть родной замок, вы помышляли лишь о пустой любовной интрижке, и это было вполне естественно. Я же, заглядывая в будущее, думала совсем о другом. Я видела, как вы, побывав при дворе, Возвращайтесь домой в великолепной одежде с назначением на почетную должность. Замок Сиганьяк приобретает прежний блеск, мысленно я срывала с его стен плющ, обновляла черепицы на кровлях старых башен, водворяла на места выпавшие камни, вставляла стекла в рамы, золотила стертых аистов на вашем гербе и, проводив вас до границы ваших владений, исчезала с подавленным вздохом. Ваша мечта осуществится, благородная Изабелла, но иначе, чем вы говорите, развязка не будет столь печальна. Вы первая обруку со мной переступите порог дома, который навеки избавится от терний запустения и козней злого рока. Нет-нет, то будет какая-нибудь прекрасная, знатная и богатая наследница родовитой фамилии, во всем достойная вас, чтобы вы с гордостью представили ее друзьям, и никто бы не мог, злобно ухмыляясь, сказать, «Мне случалось освистать эту особу или похлопать ей». «Какая жестокость! Показав себя столь достойной любви, столь совершенной, отнять у всякую надежду!» воскликнул Сиганяк. «Открыть мне небо и тотчас вновь закрыть его передо мной! Ничего не может быть бесчеловечнее!» Но я заставлю вас переменить решение. «Лучше не пытайтесь», — оно непоколебимо, — возразила Изабелла ласково, но твердо. «Отступив от него, я бы стала себя презирать. Довольствуйтесь же самой чистой, самой искренней, самой преданной любовью, какую когда-либо билось женское сердце, но не требуйте ничего больше». «Неужто так тягостно быть любимым простушкой, которую многие по причине дурного вкуса находят привлекательной?» С улыбкой добавила она. «Сам Воламбрес гордился бы этим. Всецело отдать себя и натрез отказать в своей близости, бросить в одну чашу нечто столь сладостное и столь горькое мед и полынь. Вы одна способны на такое противоречие». «Да, во мне много странностей», — согласилась Изабелла. «Это я унаследовала от матери. Надо мириться со мной, какая я есть. А если вы будете настаивать и терзать меня, я найду себе укромное пристанище, где вы меня никогда не найдете. итак так все решено. Время позднее. вступайте к себе в комнату и переделайте для меня стихи в той пьесе, которую нам предстоит скоро играть». Они не подходят ни к моей наружности, ни к моему характеру. Я ваш маленький друг, будьте моим большим поэтом». С этими словами Изабелла достала из ящика бумажный свиток, перевязанный розовой ленточкой, и вручила его барону до Сиганьяку. «А теперь поцелуйте меня и уходите», — сказала она, подставляя ему щеку. «Вы будете работать для меня, а всякий труд — требует вознаграждения». Воротясь к себе, сиганьяк долго не мог успокоиться, так взволновала его эта сцена. В одно и то же время он испытывал отчаяние и восторг, сиял и хмурился, был вознесен на небеса и низвергнут в ад. Он плакал и смеялся во власти самых разноречивых и бурных ощущений, Он был окрылен радостным сознанием, что его любит девушка, прекрасное лицом и благородное сердцем, и глубоко удручен уверенностью, что никогда ничего не добьется от нее. Мало-помалу душевная буря улеглась, и к нему вернулось спокойствие. Он перебирал в памяти все сказанное Изабеллой, и нарисованная ею картина восставшего из руин замка Сиганьяк, явилось его разгреченному воображению в самых ярких и живых красках. Ему словно бы привиделся сон наяву. Фасад дома сиял на солнце белизной, а заново вызолоченные флюгера сверкали на фоне голубого неба. Одетый в богатую леврею Пьер стоял между Миро и вельзевулом под гербом портала в ожидании своего господина. Над трубами, бездействовавшими столько времени, велся веселый дымок, показывая, что дом полон многочисленной челяди, и довольство вновь воцарилось в нем. А сам он, барон де Сиганьяк, в изящном и пышном костюме, на котором сверкало и переливалось золотое шитье, вел к жилищу своих предков Изабеллу, чей царственный наряд был заткан гербами, судя по цветам и эмалям, принадлежавшими одному из знатнейших домов Франции. На голове ее блистала герцогская корона. Но молодая женщина не стала от этого спесивее, она была по-прежнему мила и скромна, а в руке держала ту маленькую розу, подарок сиганьяка, несмотря на время, не утратившую свежести, и на ходу вдыхала ее аромат. Когда молодая чита приблизилась к замку, почтенный и величавый на вид старец с орденскими звездами на груди, лицом совершенно незнакомый сиганьяку выступил из-под портала, очевидно, с намерением приветствовать новобрачных. Но каково было удивление барона, когда подле старца он увидел молодого человека весьма горделивой осанки, чьих черт он сперва не разглядел, но потом как будто узнал в нем герцога де Валамбреза. Молодой человек дружелюбно, безо всякого высокомерия, улыбался ему. Виланы восторженно восклицали «Да здравствует, Изабелла! Да здравствует, Сиганьяк!». Сквозь гул приветственных кликов послышался звук охотничьего рога, вслед затем тем чащи, на лужайку, подстегивая строптивого иноходца, выскочила амазонка, чертами очень схожая с иолантой. Она потрепала рукой шею коня, сдержала его алюр и медленно проехала мимо замка. Сиганьяк невольно проводил взглядом блистательную наездницу, чья бархатная юбка раздувалась крылом, но чем дольше он смотрел, тем бледнее и бесцветнее становилось видение. Теперь оно стало прозрачным, как тень, и сквозь его полустертые очертания проступал окрестный ландшафт. И Аланта испарилась, как смутное воспоминание перед живым образом Изабеллы. Настоящая любовь развеяла первые юношеские грезы. И правда, в своем ветхом замке, где глазу не на чем было отдохнуть от зрелища опустошения и нищеты, барон влочил мрачное дремотное существование скорее призрака, нежели живого человека пока не встретил впервые Иоланту де Фуа, которая охотилась среди пустынных ланд. До тех пор он видел лишь крестьянок, обгоревших до черноты, и чумазых пастушек, самок, а не женщин. Чудесное видение ослепило его, словно он глядел на солнце. Даже когда он закрывал глаза, перед ним все время витало лучезарное лицо, казалось, принадлежавшая обитательница другого мира. Иоланта и в самом деле была бесподобно хороша и способна пленить куда более искушенного ценителя, нежели бедный дворянчик, разъезжающий на тощем одре в непомерно широкой отцовской одежде. Но по улыбке, вызванной у Иоланты его смехотворным облачением, Сиганьяк понял, как нелепо питать малейшую надежду в отношении этой дерзкой красавицы. Он избегал встреч с Иолантой или старался смотреть на нее, не будучи замеченным ею, откуда-нибудь из-за дерева или плетня у проселочной дороги, по которой она обычно проезжала с целой свитой поклонников, казавшихся барону в его самоуничижении, безжалостно красивыми, великолепно разодетыми и неподражаемо галантными. В такие дни Он возвращался к себе в замок с отравленной горечью душой, бледный, измученный, пришибленный, как после тяжкой болезни, и часами просиживал в углу у очага, не произнося ни слова, опершись подбородком на руку.